Часть 4 Эдичка. Глава первая. Пивной бар Клешня находился на перекрёстке улиц Коммунальной и Юбилейный, и так как время позволяло, Зверев решил пройтись до бара пешком. Дорога заняла у него не больше сорока минут. Когда он подошёл к Клишне, чувствовал, что немного запыхался. «Нужно поменьше курить», — подумал Зверев, входя в здание бара. Мраморные полы, подвесные люстры, роскошная веерная пальма у окна. До сегодня Павел Васильевич ни разу не посещал данного заведения, но слышал о нем многое. Этот бар совершенно не походил на большинство пивнушек Пскова, где посетители толпились у стоек, орали, курили и пили из плохо вымытых кружек дешевое разбавленное пиво и непременно доливали в них беленькую. Бар был элитным. Меню в Клешне не отличалось особым разнообразием, зато вареные раки здесь всегда отличались свежестью и были довольно внушительных размеров. Кроме того, сюда регулярно завозили рижское, что не могло не радовать изысканных клиентов. Кружка пива стоила 7 рублей 30 копеек, так что цены в Клешне были не намного меньше ресторанных. Несмотря на то, что Клешня все-таки именовалась «пивным баром», Ее завсегдатаями в основном являлись интеллигенты — научные работники, поэты и музыканты, а также руководители различного ранга и партийные деятели. Драк и карманных краж здесь, как правило, не случалось, что в первую очередь было обосновано еще и тем, что водку посетителям заведения не подавали. За стойкой скучала довольно приятная женщина средних лет в чистом голубом халате с распахнутым воротом. Так как время было раннее и заведение только что открылось, посетителей было немного, и большинство столиков пустовало. Немало удивленный тем, что Костин назначил ему встречу в столь необычном для него месте, Павел Васильевич окинул взором помещения. Он не увидел Вени и подошел к стойке. Стоявшая за прилавком буфетчица тут же оживилась. Павел Васильевич, если не ошибаюсь, Зверев был слегка удивлен. Откуда вы меня знаете? Женщина улыбнулась и учтиво склонила голову. «Я вас не знаю, но вас мне описали. Ваши друзья ожидают вас в зале для особо важных персон. Пройдите вон туда». И женщина указала на зашторенную красным бархатом нишу. Зверев зашел за портьеру и увидел небольшой круглый стол, на котором стояла огромная тарелка с раками и несколько кружек с пенным напитком. За столом сидел Веня в синей рубашке с коротким рукавом и коротко остриженный здоровяк в ковбойке и вельветовых брюках. «О, Пал Васильевич, ну, наконец-то! От пива, надеюсь, не откажешься?» Зверев занял место за столом и строго спросил, «А не рановато ли для возлияний? Ещё и двенадцати нет, а вы уже по три кружки выдули. Не знал бы я тебя столько лет, подумал бы, что ты всё это время бражничал без перерыва». Или так и было?» Веня рассмеялся и сделал несколько глотков пива. «Нет, не так. На вот, охладись, а то, вижу, взмок весь». Веня подвинул к зверю одну из наполненных кружек. «Знакомься, это мой давний приятель и земляк, Дима Резванов. Он очень необычный и талантливый человек, и поэтому я обратился к нему и попросил помочь мне в одном серьезном деле». Здоровяк встал, вытера салфетку, перепачканную соком раков, руку и протянул ее звереву. Павел Васильевич без особого восторга ответил на рукопожатие, не вставая. — Митя! — представился здоровяк. — Павел! — ответил майор и снова обратил свой взор на Костина. — Давай-ка, дружок, по делу. Зачем мы здесь? Зачем здесь он? И что все это значит? — Сегодня утром... Я был в управлении и пообщался с Кравцовым, тут же перешел к делу Костин. Так что я в курсе всех последних событий, включая то, что вчера вечером была перестрелка за городом, и ты обнаружил там тело дружка нашего таинственного хруста — Моти. Так что теперь я абсолютно уверен, что не зря потерял время. Ну а теперь все по порядку. Помнится, после нашей предыдущей встречи ты поручил мне заняться сбором информации о Федоте Шубине. В том самом втором покойнике, могилу которого раскопали на Мирноситском кладбище. Я, кстати, всё, что требовалось, о нём выяснил и передал сведения Кравцову. — Когда передал? — Сегодня. — Очень своевременно. — Так, значит, ты теперь мои поручения выполняешь? — не скрывая недовольства, проворчал Зверев. — Говорю же, не кипятись, Пал Васильевич. Тут просто более важные факты всплыли. Помнишь... Я вам говорил, что встретил на вокзале двух пришлых игроков. Помню, но если ты не скажешь мне сейчас, что приезд этих твоих шулеров как-то связан с нашим двойным убийством на Гороховой, я эту кружку тебе об голову разобью. Ты лучше ее опустоши сперва, а потом выслушай, что тебе говорят. Пораженный такой наглостью, зверь ухмыльнулся и подумал про себя. Выучил себе голову помощничка. Совсем Венька обнаглел. — А что теперь поделаешь? Моя школа. Веня тем временем продолжал. — Так вот, собрав сведения о Шубине, я совершенно случайно встретился со своим старым приятелем Митей и его невестой. Сразу оговорюсь, что сейчас ты не просто сидишь и пьешь пиво в весьма приличном заведении, но и имеешь возможность лицезреть известного в своих кругах Митю регуляра, знаменитого керченского каталу, способного составить конкуренцию лучшим профессиональным игрокам страны». «Ой-ой! Какое счастье! Какая честь! это ничего, что я в его присутствии сижу? Может, мне лучше встать?» — ехидно поинтересовался Зверев. Митя рассмеялся. «Не нужно вставать. Мой друг слишком преувеличивает мои скромные заслуги». К тому же это для меня большая честь находиться в обществе немалоизвестного майора Зверя, являющегося грозой преступного мира, города Пскова и его окрестностей. Я, кстати, не шучу. Зверев хмыкнул и, наконец-то, отхлебнул из своей кружки несколько глотков пенного напитка. Неплохое, кстати, пиво. По этому поводу у меня сразу вопрос. Отчего это ты, Венечка, назначил мне встречу именно здесь? да еще и в столь фешенебельном зальчике. Насколько я знаю, цены здесь кусаются. Может, ты в лотерею выиграл?» «Ничего он не выиграл», — ответил вместо Вени здоровяк. «К тому же это я вас двоих сюда пригласил. Просто моя невеста Зиночка приходится единственной дочерью директору данного заведения. Поэтому у меня с недавних пор здесь есть некоторые скидки. А данный зал в дневное время всегда пустует». А еще это прекрасное место не посещают люди с явно криминальным прошлым. А мне, как сами понимаете, не слишком хотелось бы демонстрировать то, что я общаюсь с представителями нашей доблестной милиции. Тем более накануне того, что мы планируем провернуть. Зверев подался вперед и сделал еще несколько глотков пива. — И что же такое вы задумали? В беседу снова вступил Костин и не на шутку огорошил майора следующей фразой. «Я собираюсь внедрить Митю в бандитское логово, которым заправляет известный псковский авторитет по кличке Бурый». Зверев задержал дыхание, его щека начала дергаться. «Что ты такое несешь? Какое еще внедрение? Вы с ума посходили?» «Не горячись, Пал Васильевич, ты вот его сперва выслушай». Митя разломал шейку большого рака, очистил ее от чешуи, съел и обильно запил пивом. После этого он снова вытер руку салфеткой и крикнул буфетчице. — Лелечка, принеси нам еще по паре кружечек. Теперь уже на троих. И еще одну порцию раков. Зверев наливался гневом и уже был готов взорваться. Но Веня по-приятельски обнял его за плечи и покачал головой. Спустя некоторое время в нишу вошла буфетчица в голубом халате и поставила на стол поднос с пивом и раками. Когда женщина удалилась, Митя выпил залпом не меньше половины кружки и заговорил. — Это весьма интересная история. Насколько она правдива, я не знаю. Поэтому давайте представим, что я рассказываю вам сказку. Итак, жил в городе Ивано-Франковске один занятный человечек. Был он ловкач из ловкачей, звался Василий Янович Горобец, а по прозвищу — Вася Стреляный. Стиры сквозь рубашку видел. Сдачу мог так раскинуть, что даже бывалые игроки толком понять не могли, как он это делает. «Стиры» — жаргон, игральные карты. Рубашка, в данном случае, узор на оборотной стороне игральной карты. «Так вот...» Поиграв дома, поехал Вася по городам и весям свою судьбу-судьбинушку пытать. Мотался он по всей стране и обувал лохов от Ивана Франковска до самой до Камчатки. Хоть с ворами Вася наши не екшался, но авторитетом пользовался немалым. Так вот, объездил он всю Россию матушку, окромя столицы нашей славной, и вот наконец-то явился в Москву. Сел Вася Стрельный как-то играть с заезжими каторжанами-беспредельщиками с Северного Кавказа, с теми, кому закон воровской не писан. Ободрал Вася своих соперников как липку, а те, люди горячие, хоть и доказать ничего не могли, обиду не стерпели и пописали нашего каталу ножичком так, что «мама, не горюй!» Но умер наш мастак не сразу, пока на больничной койке лежал, обратился стрелянный к главному московскому пахану по кличке Перстень, попросил его к нему в больничку приехать, и тот, представьте себе, приехал и рассказал Перстню наш Вася про обидчиков своих, а кроме того поведал, где все деньги лежат, которые он за всю свою жизнь заработал. Перстня после его рассказа чуть удар не хватил, так как при жизни был наш Василь Янович человеком непритязательным и бережливым, Деньги свои игрой заработанные он особо не тратил. Складывал свои запасы Стреляны в кубышку и накопил не просто немало, а столько, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Так вот, вручил стреленный свои деньги перстню и завещал он большую часть их передать в воровской общак. Сумма там и впрямь была такая, что все московские воры аж рты разъявили. Однако при этом часть тех денег стреленный повелел ему напомин потратить. Вася Стреляный, как я уже говорил, у московских в авторитете был, а уж после такого подношения так его вообще чуть ли не короновать хотели. На сходке порешили за беспредел субить спросить. Пообщались с грузинскими ворами, а те, как говорится, люди хоть и горячие, но справедливые. Кавказцы сами убийц нашли. Что с ними сталось, того я не знаю». Теперь они не то в землице гниют, не то рыб в реке кормят, но это к делу не относится. А теперь про помин скажу. Попросил перстня стрелянный похоронить его скромно, а оставшуюся часть денег потратить на то, чтобы лучшего игрока среди прочих оставшихся выделить. Предложил собрать мастеров карточных со всей страны и провести турнир по покеру, и оставшиеся от помина деньги предложил на организацию турнира и на призовой фонд потратить. С игроков же велел денег не брать, а раздать выделенные средства играющим. Воровской сходняк идею одобрил, но так как в столице в последнее время разные чистки да облавы начались, чтобы органы не гневить, решили воры турнир где-нибудь на окраине провести. Выбор пал на наш провинциальный город Псков. Обратились к нашему местному вору Бурому. Тот идею поддержал. А куда ему был деваться, коль сам перстень его об этом попросил? И взял организацию турнира на себя. «И сколько же там было денег?» — уточнил Зверев. «Тех, что на организацию турнира да на награду лучшему картёжнику выделил ваш воробышек». Фамилия Каталы — Горобец, на украинском — Воробей. «Того я точно не знаю». Кто про три миллиона говорит, кто про пять. Зверев аж присвистнул. И где же эти деньги теперь? А вот это, я так полагаю, нам и предстоит выяснить. Сопоставив известные нам факты, я считаю, а точнее я в этом абсолютно уверен, именно эти деньги вез бурому похожий на Хамфри Богорта мужчина, которого вместо ювелира Богачева обобрали Хруст и его дружки — Важно заявил Веня.